Глава четырнадцатая. Удивительный номер девять. Упав в ледяную воду, Нэнси немного пришла в себя и автоматически задержала дыхание, пока не смогла всплыть на поверхность. вынырнув из воды, она попыталась плыть, но была слишком слаба для этого. «Нужно... нужно перевернуться на спину и лечь на воду», содрожно соображала Нэнси, с трудом поднимая лицо над водой. Ее затягивало в бессознательное состояние. «Я не должна потерять сознание», — отчаянно думала она. андрей уже возвращался. Увидев, что Нэнси без движения висит на воде, он подбежал к пристани и с разбегу прыгнул в воду. «Нэнси!» — кричал он. «Со мной все в порядке, просто слабость», — отозвалась она. Поддерживая Нэнси за подбородок, андрей аккуратно подтянул ее к берегу. Девушка с трудом могла стоять. Он взял ее мышки и помог дойти до кабинки хозяина лодочной станции. Месье колет ошарашенно заморгал, но задавать вопросов не стал. Он снял с газовой конфорки кипящий чайник и налил чашку крепкого кофе. Нэнси выпила его и вскоре почувствовала, как к ней возвращаются силы Обретя, наконец, способность говорить, она рассказала, что случилось. Месье Коллетт был потрясен. и сразу же позвонил в полицию, чтобы передать им описание бородатого незнакомца. Анри нахмурился и сказал, что, вероятно, случившееся как-то связано с сообщением, которое оставили для него по телефону. На самом деле, отец не звонил ему. «Судя по всему, этот злодей все подстроил так, чтобы напасть на тебя, Нэнси. Я не должен был оставлять тебя одну». «Не вини себя», — попросила его Нэнси. «А сейчас...» если ты не против я бы хотела вернуться в отель анри не мог бы ты принести мою сумочку если она все еще там к счастью сумочка была на месте и уже очень скоро анри доставил растрепанную девушку к отелю я позвоню тебе завтра чтобы узнать как ты себя чувствуешь сказал он спасибо огромное за все сказала нэнси я сообщу тебе если найду того араба». когда она зашла в номер Джорджи и Бесс принялись шутить, что Анри, наверное, уронил ее в реку. Но когда Нэнси рассказала о том, что произошло, они поумерили свой пыл. «Какой ужас!» — сказала Бесс. «Действительно?» — заметила Джорджи. «Похоже, тебе теперь всюду угрожает опасность, Нэнси. А что он хотел сказать этой фразой про сон?» «Я думаю, он как-то прознал про сон, миссис Блэр», — ответила Нэнси. «Но кто он? Все произошло так быстро, что я не успела запомнить никаких примет, кроме его огромных усов. бьюсь в заклад, они были фальшивы», — заявила Джорджа. Нэнси полностью пришла в себя, когда приняла душ и переоделась. Она настояла на том, чтобы они поехали к Эберам сразу же после легкого ужина. Девушки не сразу нашли их дом, но в конце концов остановили автомобиль возле небольшого бунгала. Подруги вышли из машины и на секунду замерли, подумав, неужели они сейчас встретятся со своим врагом, месье Луи Абером. Нэнси позвонила в дверь, им открыл мужчина. Одного взгляда было достаточно, чтобы понять. Он не тот, кого они так долго искали. Нэнси вежливо поинтересовалась, действительно ли его зовут месье Абер. «Вы, мадмуазель, вы хотите поговорить со мной?» «Да, если у вас есть время. Еще я бы хотела пообщаться с вашей супругой. Пожалуйста, входите, я позову ей». Он провел девушек через коридор в уютную, просто обставленную гостиную. Затем он вернулся в прихожую и стал подниматься по лестнице. Через несколько минут подруги услышали, что вниз спускаются уже двое. Они замерли в ожидании, ведь сейчас они должны были встретить гувернантку миссис Блэр. поможет ли она пролить свет на загадку таинственного сна. учителя его супруга вошли в гостиную. Абер представил жену гостям Мадам Абер — худощавая женщина с темными глазами, озадаченно посмотрела на них. «Вы хотели видеть меня?» «Да», — ответила Нэнси. «Нас направила сюда бывшая ученица месье Абер. Прошу простить нас за неожиданный визит». Женщина улыбнулась. «Честно говоря, я удивлена, что вы пришли, чтобы встретиться со мной. Обычно люди приходят к моему мужу». Нэнси рассказала, как служанка семьи Дюпон услышала, что они ищут месье и мадам Обер. Эстеля направила нас сюда. «Мадам Обер, скажите, а ваша девичья фамилия случайно не мано К разочарованию Нэнси и кузин женщина отрицательно покачала головой. «Нет. Могу я узнать, почему вы спрашиваете?» Нэнси рассказала ей о Люсиль Манон, которая работала гувернанткой у Жозет Блэр. «Мы мечтаем разыскать ее, чтобы она ответила на несколько вопросов о детстве миссис Блэр». Учителя его жена отнеслись к девушкам с пониманием и пообещали, что если вдруг услышать что-то о второй мадама Бэр, то обязательно известят Нэнси. Джорджи вмешалась в разговор. «Миссио Бэр, «Скажите, а вы никогда не слышали о человеке с таким же именем и фамилией, как у вас?» «Да, слышал. Я никогда не встречался с ним лично, но мне по ошибке доставляли его письма». Нэнси сразу же вспомнила о человеке, которого андрей видел на почте. «То есть письма, адресованные ему, пересылали к вам домой?» Учитель улыбнулся. «Меня хорошо знают на почте». Когда в Орлеан приходят письма на имя месье и Абера, а название улицы на них не указано, то они автоматически отправляют их ко мне. Нэнси с надеждой спросила. «А на этих письмах был обратный адрес?» Абер отрицательно покачал головой. «Нет. Поэтому я был вынужден скрывать конверты. Конечно, когда становилось ясно, что письма были адресованы не мне, я возвращал их на почту. А в конце писем была подпись». нет подписи не было только буква к девушки переглянулись к могло означать клода брата луи нэнси нетерпеливо спросила не могли бы вы рассказать о чем были те письма обер ответил в другом случае я бы не запомнил но эти письма были необычными они почти целиком состояли из символов и цифр. чаще других встречалась цифра девять это новость произвела на подруг впечатление. Очевидно, они наткнулись на ценную информацию. Бэ сказала. «А в последнее время вам приходили такие письма, месье Оберр?» «Нет. Последние две недели ничего не было». По ходу разговора выяснилось, что учитель на досуге изучает алхимию. Нэнси тут же рассказала ему, что недавно сама столкнулась с этой темой, упомянув в частности символ зеленого льва. В ответ месье Оберр впустился в долгий, но очень увлекательный рассказ о средневековой науке. Он принес из соседней комнаты небольшую школьную доску и мелом нарисовал на ней круг, в центре которого поставил точку. «Таким символом обозначали солнце», — сказал он. Затем он слева нарисовал полумесяц, а справа символ, который на языке алхимиков обозначал его. Выглядел он, почти как знак кавычек, но только немного больше. В стародавние времена алхимики и астрологи работали вместе. Положение планет в определенные дни имело огромное значение. Металлы и химические элементы получали названия в честь небесных светил. Например, ртуть, английская Mercury, которую мы сейчас используем в лабораториях, названа в честь планеты Меркурий. Он нарисовал еще один символ и без захихикала. Забавный значок. Он похож на пугало в расплющенной шляпе. Все засмеялись, а учитель продолжил рассказ. Я расшифровал одно из писем Абера. Получилось следующее. «Быстро преврати все золото в серебро с помощью ртути». Странный способ переписки. Наверное, отправитель тоже неплохо разбирался в алхимии. Нэнси сама это понимала. Месье был тем таинственным химиком, Но им мог быть также его брат. Какое отношение братья имеют к загадке месье бланка Может быть, финансист хочет выкупить права на какую-то важную формулу, выведенную братьями Абер? Пока Нэнси размышляла над этим, учитель снова взял в руки мел. «Значение цифр — очень интересная тема», — сказал он. «Например, девятка, которая так часто встречается в письмах Луи Абера, Эта цифра считалась символом бессмертия. Он написал на доске 9 равно 9, а рядом число 18. Словно читая лекцию, студентам учитель продолжил. Сумма цифр в каждом следующем числе, кратном девяти остается неизменной. Например, если взять 18, то есть 9 умноженное на 2, и сложить 1 и 8, то получается 9. Он усмехнулся. «Кто подскажет мне следующее число, кратное девяти?» Джорджи шутливо подняла руку. «Я чувствую себя, словно опять попала в школу», сказала она со смехом. «Третье число, кратное девяти, это двадцать семь. Два плюс семь равняется девять. Требен, — сказал учитель. Мадемуазель Марвин, сможете назвать следующее число?» «У меня всегда были нелады с арифметикой», призналась Бесс Хихикэ. но я помню, что 4 умноженное на 9 равно 36, а 3 плюс 6 равняется 9». «Верно», — сказал месье Убер. И «Эта закономерность сохраняется вплоть до 90. После этого сумма цифр в числах, кратных 9, снова дает кратные 9 числа». Девушки заинтересовались и очень хотели услышать продолжение, но Нэнси сказала, что они не могут больше отнимать время у супругов Абер. «Мы чудесно провели вечер», добавила она, вставая. Через двадцать минут девушки были у себя в отель. Готовясь ко сну, Бет заметила. «Я по-прежнему думаю, что Луи Абер, он же мистер Девятка, наложил на месье бланка какое-то заклятие. Вся эта история с алхимией смахивает на черную магию». Джорджа в ответ насмешливо фыркнула. «Я думаю, месье Это просто обычный мошенник, который безжалостно грабит месье Лебланка. Все, что нам нужно сделать, — лишь доказать это. Нелегкая задача, — сказала Нэнси. Сейчас, как мне кажется, наша цель — найти Люсиль Манонна Берр. Интуиция подсказывает мне, что она может стать ключом к разгадке хотя бы одной из тайн. На следующее утро девушки отправились обратно в Шато-Бордо и уже через два часа подъехали к усадьбе. двери открыла сама мадам бордо подруги сразу же заметили что она чем то обеспокоена и почувствовали что их ждут плохие новости что случилось мадам бордо быстро спросила нэнси голос француженки дрожал моя любимая фифи пропала о боже мой воскликнула бесс то есть она убежала мадам бордо отрицательно покачала головой Фифи была заперта в доме и сама бы не смогла выбраться наружу. Но как бы то ни было, ее здесь нет.